Глава 45. Что ж, в конце концов, она была актрисой. Я вспомнила те два раза, когда видела Луру. Сначала в черной вуале в день поминальной церемонии, а на следующий день в ее комнате с приглушенным светом и полотенцем на голове. Она никогда не позволяла нам как следует рассмотреть ее, и на то были веские причины. Она все время скрывалась под маской как должно быть просто было надеть длинный каштановый парик на ее гладкую светлую прическу Пикси. Большой нос явно был бутафорским. И что же я за идиотка, что не смогла этого понять? Да, все мы знаем про тутси и миссис Даутфайтер, но в обыденной жизни просто не ожидаешь, что на встречном человеке окажутся силиконовые протезы когда мы впервые столкнулись с Вивиан в магазине спиртных напитков Бетти, где освещение тоже было приглушенным, На ней были штаны для йоги и толстовка с капюшоном. Кружевное платье, которое она надела сегодня, далекое от спортивного стиля и вызывающее женственное. Бордово-красное с открытыми плечами тоже подчеркивало ее подтянутую фигуру, совсем не похожую на более плотные формы лоры. Позже я узнала, что Вивиан подкладывала подушечки. Я рада, что вы наконец присоединились к нам. Дороти жестом пригласила ее пройти вперед. Хотя Вивиан не нуждалась в приглашении, она проплыла мимо нас, актриса, знающая свое дело и готовая выступить перед ожидающей ее публикой. Если бы на телефоне Полы Фицджеральд стоял нормальный пароль, Мы бы отказались от этой безумной затеи. Она повернулась к нам лицом, сложив руки перед собой, как будто собиралась произнести «Намасте». На ее лице появилась блаженная улыбка. Странно, что такая масштабная задумка может зависеть от подобной мелочи. Но это правда. Мы не были криптографами или кем-то в этом роде. Если бы мы не смогли получить доступ к ее сообщениям, Риск становился слишком велик. Но я ввела один, два, три, четыре, и это сработало с первой попытки. В ее глазах появилось мечтательное выражение. Как будто всему этому суждено было произойти. Из голоса Вивиан исчезли восходящая интонация и гнусавый выговор, которые я запомнила по разговору в магазине Бетти. Они тоже оказались притворством. Ее тембр стал более глубоким, насыщенным, без особого акцента. И даже несмотря на смысл ее слов, к ней влекло почти магнетически. «Теперь я жалею, что мы просто не бросили тело в озере и не вызвали полицию. Именно так поступил бы нормальный человек. Но мы с Вальтером никогда не были нормальными». «Можешь повторить это еще раз?» Минна Хоули привстала со своего места бобби поднялся вслед за ней, мягко пытаясь усадить обратно да с удовольствием вивиан тепло улыбнулась ей. когда мы с вальтером поженились, мы договорились не притворяться друг перед другом. мы пообещали быть на сто процентов честными относительно того, что из себя представляем и чего хотим от жизни. В вас он подобной чести. «Так и не удостоил». Минна Хуули прищурилась, ожидая продолжения. «Должно быть подобное отношение. Причинило вам невероятную боль. Теперь я понимаю это лучше, чем когда-либо. Мне жаль, что с вами так вышло». «Теперь мы все ждали, к чему же она клонит». Вивиан повернулась к шахам. «Не всем везет стать такими вот голубками». От вас двоих меня просто тошнит, призналась она, но добродушно. Она сделала им комплимент. Я надеюсь, вы понимаете, что вы исключение, подтверждающее правило. Вы бы видели, что писал муж Пол и Фицджеральд своей жене. Он практически довел ее до самоубийства. Я была только за, чтобы пощекотать ему нервы. Это может показаться ужасным. Но это правда. Она повернулась к Дурати. Вероятно, вы правы насчет камней в карманах ее пальто. Когда мы нашли ее, на ней не было никакой верхней одежды, так что, должно быть, она соскользнула после того, как Пола утонула, и поэтому течение смогло унести ее так далеко. Несомненно, она утонула весь рот у нее был в пении и слюне. Мне пришлось смыть их. Потому что Вальтер был таким брезгливым. Она рассмеялась хрипловатым смехом, который подходил к ее голосу. «Мужчины вообще слабаки». Потом мы подали онлайн-заявку на временный судебный запрет от ее имени. А потом я позвонила в полицию с ее телефона, представившись ею, и пожаловалась на жестокое обращение со стороны мужа. Я сказала, что ушла от него. И не собираюсь возвращаться. Как вам это удалось? Уточнила Дороти. У нее в аккаунте полно загруженных видеороликов. Мне всегда хорошо удавалось пародировать людей. Не так ли, Полли? Именно так я им и сказал, воскликнул Пол. Он единственный, не считая Вивиан, похоже наслаждался происходящим. Дороти повернулась к двум полицейским. «Каков на данный момент статус дела Полы Фицджеральд? Ее муж подал заявление о пропаже человека. Брукс сверился со своим блокнотом. «Четыре дня назад. И мне неприятно это говорить, но тот телефонный звонок и заявление в полицию сделали свое дело. В досье говорится, что она, скорее всего, скрывается от своего мужа». Он поднял глаза поэтому пока никаких дальнейших действий не было предпринято. «Вот что происходит, когда люди лгут и обманывают систему», – проворчал Локуст. «Ресурсы, которых и так не хватает, не используются по назначению». «Воистину, детектив», – откликнулась Дороти. «Вы должны понять», – продолжала Вивиан. «Я в самом деле была раздавлена, когда вы проиграли» а этот придурок выиграл. Мы с Вальтером собирались поступить ровно так, как обещали те, чья партия проиграла. Уехать из страны, начать все сначала где-нибудь в другом месте. Мы всегда были готовы делать то, о чем другие только говорят. Да, но подобная черта вызвала бы куда больше восхищения, если бы в своей решимости вы не дошли до осквернения тел и не совершали противоправных действий от чужого имени, сухо заметила Дороти. Вивиан снова рассмеялась своим хрипловатым смехом. Туше, сенатор. Кстати, оба раза мы перевозили тело на тачке, и все вышло не так уж плохо. Сначала мы даже не собирались утруждать себя тем, чтобы отвезти тело наверх. Но потом подумали, что кто-нибудь в доме может обратить внимание на то, что судмедэксперт не поднялся в мою комнату, как ему полагалось бы. Мы вывалили тело прямо за порогом. Она повернулась к Анне Шах. «Когда вы постучали, мы как раз раздевали ее. Нас разделяла только дверь, и я запаниковала как никогда в жизни». Она лукаво улыбнулась ей. «Ну как, вы рады, что мы не открыли?» Самир Шах повернулся боком, заслоняя от нее свою жену. «И все же я по-прежнему не понимаю. Почему? Зачем было так долго притворяться, что вы умерли? Какой в этом смысл?» Дороти сделала Вивиан приглашающий жест обеими руками. «Из-за кикстартера», — просто ответила та. «Это началось как шутка, как способ выпустить пар» посмеяться над тем, как сильно мы все ненавидели этого ужасного человека. Но людям понравилось, больше, чем я ожидала. И мы с Вальтером устроили мозговой штурм на предмет того, как выжать из проекта еще больше, как заработать на нем. Конечно, какой-то частью нам пришлось бы пожертвовать, но большую сумму полученного мы бы легко прикарманили. Тем более, что мы все равно собирались уезжать из страны. «Лейла. Сколько этот проект уже заработал к сегодняшнему утру?» – осведомилась Дороти. Лейла подняла палец, прося подождать, пока она откроет соответствующий веб-сайт на своем планшете. «3,8 миллиона долларов, и донаты продолжают поступать». Детектив Брукс тихо присвистнул. «Я всегда знала, что мотив является ключом к раскрытию этого дела» сказала Дороти. И как проницательно заметила моя коллега, она жестом указала на меня. Деньги часто лежат в основе подобных гнусных схем. Кикстартер был тем самым мотивом, который лежал на виду, но ускользал от моего внимания. Потому что лучше краудфандинга, устроенного в шутку, может быть только краудфандинг, устроенный в шутку человеком, который в конечном итоге покончил с собой из-за предмета шутки. Я вспомнила слова Евы Тюрнер о возникшем у нее ощущении, словно Вивиан сама подстроила свое убийство. Знали бы мы, насколько она была права. И уж тем более после того, как по всем СМИ разлетелось наше совместное фото, добавила Дороти. Еще один удачный поворот судьбы. И кто бы возражал? отозвалась Вивиан. «Вы использовали меня для рекламы, и таким образом я неосознанно оказала содействие вашей авантюре». Вивиан кивнула. «Такую рекламу не купишь ни за какие деньги. Все шло как по маслу». Натан представил отчет о вскрытии, а это означало, что мы сможем забрать тело и похоронить его в качестве меня. Как только вышел бы токсикологический отчет, он подправил бы его, приведя в соответствии с веществом в снотворных таблетках, которые я предположительно приняла. Все, что нам нужно было сделать, это подождать, пока кикстартер не завалят деньгами, а через несколько недель сбежать отсюда на более зеленые пастбища, задолго до дня инаугурации. Вы имели на примете какое-нибудь конкретное место? Спросила Дороти. «Даже короткий список. Бразилия всегда стояла на первом месте. Там не требуется жить слишком долго, чтобы получить гражданство. Но еще там есть пляжи». «Но к тому времени вы официально были бы объявлены мертвой. вмешалась я. «Как вы собирались путешествовать по паспорту умершего человека?» Она приподняла бровь, глядя на меня. «Ты смекалистая штучка, но слишком наивная. Ты знаешь, что происходит, когда человек умирает в штате Мэн?» Я покачала головой. Свидетельство о смерти должно быть зарегистрировано в Департаменте здравоохранения и социальных служб, в частности, в Бюро записи актов гражданского состояния. Оформлением документов обычно занимается директор похоронного бюро, или в случае с людьми которых не хоронят судебно медицинский эксперт ведущий дело угадайте кто подстроил так чтобы обойтись без собственных похорон она победным жестом оттопырила большие пальцы и ткнула ими себя в грудь нейта паздун затормозил бы и этот процесс впрочем бюро записи актов гражданского состояния или сотрудники проверяющие паспорта на таможне не славятся своей эффективностью. Конечно, был шанс, что они увидят мое имя в прессе, в новостях о моем предполагаемом самоубийстве. Но, к счастью, мое настоящее имя совсем не Вивиан Дэвис. «Вы Джой Селен Дюваль», заключила Дороти. Вивиан поморщилась. «Не напоминайте. Театральные братья потребовалось около двух секунд чтобы прийти к решению, что я должна сменить имя. «Помнишь, Полли? «Конечно помню», – пискнул тот. «Мои родители хотели назвать меня Джослин, хотя это имя ничем не краше. Они допустили опечатку при заполнении свидетельства о рождении, потому что были невежественными деревенщинами. Я уже много лет не использовала это имя, так что по пути в Рио...» Мой паспорт не привлек бы ничего внимания. «На самом деле, как раз тут вы допустили один из немногих ваших промахов», возразила Дороти. «Когда вы притворялись своей сестрой Лорой, то сказали, что в детстве всегда называли Вивиан Виво. Но позже я узнала, что Вивиан Дэвис – сценический псевдоним, под которым вы начали выступать, уже уехав из дома». М да. «Глупость, конечно», призналась Вивиан, «но, полагаю, яблоко от яблони падает не так далеко, как мне хотелось бы». «Не знаю, но, по-моему, вы очень ловко ввели Лору в план. Тот телефонный звонок, который вам пришел якобы от Лоры в магазине спиртных напитков Бетти, безусловно, великолепно сработал». «Мне показалось немного странным, что вы ответили на звонок во время разговора с нами, ведь большинство людей в подобной ситуации проигнорировали бы его. Но вы хотели как можно скорее зафиксировать факт существования вашей сестры». «Я полагаю, это звонил Вальтер?» Вивиан кивнула. «Я поразилась предусмотрительности, с которой она переименовала контакт мужа в «сука-сестра» добавив фотографию кошки. все гениальное просто. Когда мы разговаривали с вами в вашей спальне, мне показалось любопытным, что, упомянув магазин, в котором вы были всего один раз, вы назвали его просто именем хозяйки. Но, естественно, как у постоянного жителя Сакабага, это имя слетело у вас с языка, само собой. Дороти сделала паузу. Я также подумала, что весьма... Интересно, что вам стало неловко, после того, как вы возвели поклеп на мисс Тёрнер из-за ее расы и ваших южных корней. Краем глаза я заметила, как Ева Тернер напряглась, выпрямив спину еще сильнее. Ого! А вы молодец! Да, тут однозначно проявилась моя собственная щепетильность. А вы знаете, что Лора существовала на самом деле? Моя мама родила мертвую девочку за два года до меня. Эта мама стала первым реальным доказательством виргинского происхождения Вивиан. Она назвала ее Лорой, и я выросла, постоянно выслушивая упреки, что никогда не стану такой замечательной, как стала бы Лора, останься она жива. Вивиан снова вздохнула. «Наверное, поэтому я и сделала из нее такую тупую сучку, домохозяйку, полную противоположность мне самой. Я переборщила с акцентом, да?» «Он бы все равно не сработал», — покачала головой Дороти. «Я, знаете ли, много лет прожила на юге. У моего собственного сына виргинский акцент, но настоящий». «Да ну тебя!» с преувеличенным акцентом протянул Питер. Дураси бросила на него тот предостерегающий взгляд, который только родитель может бросить на ребенка. «Вся эта затея с Лорой оказалась идиотской, но я должна была кем-то стать после того, как моё тело увезут. Вальтер хотел, чтобы я уехала, спряталась в каком-нибудь отеле, пока все не закончится, но я не собиралась упускать ни минуты этой драмы». Поймите, что на тот момент это все еще было шуткой, и только позднее все запуталась. Она вздохнула, и все равно я старалась держаться как можно дальше от всех, пока притворялась Лорой. Особенно от себя, Полли. Ты знаешь все тонкости нашего ремесла, и мы знаем друг друга слишком давно. Я так и думала, что ты сразу раскусишь мою маскировку. «Да, я обратила на это внимание, когда мы в последний раз разговаривали с мистером Рестоном», заметила Дороти. «Мне показалось странным, что он вас не видел. И другие, кому повезло больше, видели вас от силы пару раз. Участники событий говорили, что Лора и Вивиан окопались в комнате последний вечером той среды, но самих вас двоих там не видели». Эту информацию они услышали от кого-то другого». «И снова вы правы», — сказала Вивиан. «После того, как тело унесли, стало легче. Мне не следовало спускаться вниз во время поминальной церемонии. Но разве можно меня винить? Не поверю, если кто-то скажет, что упустит шанс поприсутствовать на собственных поминках». Особенно после того, как выпьет слишком много джина с тоником в одиночестве в своей спальне. Опять же, мы никого не убивали, просто хотели позабавиться. Она взглянула на меня. Ох, как Вальтер разозлился, увидев, что мы с вами разговариваем. Но я сказала ему, что вы из того сорта умников и фантазеров, которые два и два сложить не в состоянии. Мне нанесли оскорбление, и все же я знала, что она права. Я упустила так много всего, что находилось у меня под носом. Я думаю, вы несправедливы. Дурати шагнула ко мне. Именно ты направила меня на верный путь, напомнив, что Вивиан актриса. Я об этом совершенно забыла. А ты упомянула это так точно, кстати, во время нашего разговора с Полом Рестоном о Ричарде II. Она повернулась к Вивиан. «Пышное вдовье платье, надетое на вас в день поминок. Это же костюм из Ричарда Третьего, верно? Полу упомянула вашим обыкновению не возвращать костюмы. Вы играли скорбящую вдову, леди Анну, которая на сцене появляется, облаченная в траур». Так вот, что имела в виду Дороти, когда посоветовала приглядеться к Анне. И я впервые немного разозлилась на нее. Вот это и называется ложный след. Но гораздо важнее то, что у нас был доступ к видеозаписи с камеры наблюдения на развилке дорог рядом с шоссе. Вы сказали, что приехали сюда в Хрустальный дворец в день смерти Вивиан в среду, что вас привезли на такси из аэропорта. Но когда мы просмотрели запись, На ней не обнаружилось ни такси, ни незнакомой машины, на которой приехал новый гость. «Так как же вы сюда попали?» «Боже милостивый! Как я могла и это пропустить?» Кроме того, Дороти снова принялась расхаживать по комнате. Когда Вальтер говорил о том, что Лора приедет навестить его, он особо подчеркнул, что она сама напросилась в гости. Но потом вы сказали, что вас пригласила Вивиан. Вы сделали это специально, чтобы отвлечь внимание от самой Лоры. Ту же путаницу вы устроили и касательно дня приезда Лоры, то ли вторника, то ли среды. До тех пор, пока мы были сосредоточены на несоответствиях в заявлениях Лоры Дюваль, нам в голову бы не пришло сомневаться в ее существовании. Боже. Вздохнула Вивиан. «Тот факт, что вы не станете нашим президентом через несколько недель, это просто позор. Нет ничего опаснее женщины, которая любое дело доводит до конца». Она усмехнулась. «Я совсем упустила это из виду». «Верно», — согласилась Дороти. «Потому что мое присутствие сыграло из-за и против, так?» Вивиан кивнула. Если бы вас не случилось поблизости, не видать нам той шумихи, которая в итоге поднялась. Но и нам не выбило бы почву из-под ног, если бы главный судебно-медицинский эксперт не взялся за это дело. Вот тогда-то все и пошло прахом». «Так значит, это я виновата?» Ева Тюрнер в ужасе прижала ладонь к рту. «Да будь они прокляты, эти уроки хороших манер». «Ведь это я попросила вас помочь в обход Натана Ислингтона!» Дороти мягко кивнула. «Это означало, что токсикологический отчет нельзя будет подделать. И внезапно самоубийство, с помощью которого инсценировали другое самоубийство, стало предметом расследования в отделе убийств. Я...» его трясло от попыток сдержать слезы. «Я просто пыталась помочь ему!» Тихо закончила она. «Я знаю, что ты пыталась». Голос Вивиан стал таким же негромким. «Я знаю, что он был тебе небезразличен. И надеюсь, ты понимаешь, что я не собираюсь впадать в банальности и ненавидеть тебя. Ты ни в чем не виновата. Ни в чем». «Как и в случае с минной Хули, я ждала, что сейчас последуют какие-то признания» или, по крайней мере, уточнение. Но, по-видимому, Вивиан говорила на чистоту. По-видимому, она была... Если кто-то и виноват... Она перевела взгляд с Евой Тернер обратно на Дороти. «То это вы». А потом она повернулась. «Опа! Ко мне!» «И вы тоже!» «Что?»